ЭПИЛОГ Будущая царица впервые вступила на русскую землю под звон колоколов и пальбу из пушек. Если первых в небольшой пограничной крепости под названием Ивангород было немного, то вторых явно хватало, и грохот стоял такой, как будто началась небольшая война. У моста был выстроен почетный караул из стрельцов местного гарнизона. Рослые бородатые мужики в цветных кафтанах и с блестящими бердышами в руках Стояли не шелохнувшись, а за их спинами толпились любопытные местные жители, желающие подивиться на такую диковину, как Заморская королева. Та, правда, ехала в богатой украшенной карете, запряжённой аж шестериком битюгов. А впереди и сзади скакали ритары с обнажёнными полошами, так что поглядеть на неё мудрёно было. Впрочем, впоследствии некоторые утверждали, что рассмотрели всё в подробностях. Митька, кричала залезшая ему на дерево молодомму мужику его жена. «Ты царицу видишь?» «Да, маланюшка, вижу. Уж какие справные кони ее в азок тащат, так прям не налюбуюсь. Вот бы такого красавца в саху запрячь, их и паханул бы, аж на земля заскрепела». «Ох ты мне изумилась в ответ молодуха. Я тебя окаянно о чем спрашиваю? На что мне твои кони? Ты мне скажи, царицу видишь или нет?» «Знамо дело вижу. Не могу же таких добрых лошадей, кому попало, запрячь. Стало быть, царица». За первой каретой следовала вторая, куда меньше размером, и вместо богатой отделки, обитой черной материей. В толпе сразу принялись шептаться. Это, дескать, митрополит Филарет пожаловал тот самый, что царицу уговорил приехать, да и веру православную принять. При видеовстречающие вовсе падали ниц и протягивали руки к владыке, прося благословить. Затем были еще кареты с придворными, за ними вазы с припасами, а вокруг них слуги, стражи и еще много кто еще. Сразу за стрельцами стояли в несколько шеренг пекинёры и мушкетёры. За ними виднелись ритар в ранённых доспехах и ещё какие-то верховые. У стен города Катарину встретил здешний воевода, думный дворянин артищ с хлебом-солью в руках на красиво вышитом рушнике. Герцогиня оказала честь и вышла из своего экипажа вместе с сопровождавшими её дамами. Одна из них тут же приняла подношение и передала его своей госпоже. «Где, где царица?» — загомонили любопытно и пытаясь сообразить, кто есть кто. «Девон, жена!» — принялся растолковывать непонятливым купец в лазориум кафтане, показывая на располневшую от беременности баронессу фон Гершов, которая самая дородная. «Не может быть!» — раздался за его спиной скептический голос. «Сказывали, что у царя нашу сын с дочкой есть, и тут рядом никого не видать. Видно ли дело, чтобы мать деток малых на нянек бросила?» «Много ты понимаешь, гляди, вон он, царевич!» Из кареты вслед за придворными и впрямь выскочило двое мальчишек, принаряженных ради такого случая. И досужие зеваки тут же принялись спорить, кто из них государев сын. Наконец Катарина отломила кусок кровая и, макнув его в соль, отведала, а затем протянула его Карлу Густаву. Толпа радостно загудела, сообразив, наконец, кто есть кто. «Ну, а я вам о чем толковал?» Немало не смущаясь ошибкой продолжал Купчина. «Та, что покрасивши, та и царица». Что-то она старовато, с сомнением протянул за его спиной все тот же голос. «Иван Федорович-то наш, еще куда как молод!» «Так ведь сколько годов в разлуке были! Знам и дело, тяжко бабе без мужика!» «Вы чего толкуете, аспиды? Или на съезжую захотели?» Зашикали на спорщиков, стоящие рядом. Но тут же заголосили, стараясь перекричать друг друга. «Многое лето, государни и царевичу!» За всеми этими спорами и словослоями с врачным интересом наблюдали несколько верховых. держащихся чуть поодарь от основной массы встречающих. Некоторые из них были одеты как рейтары, другие были в русских кафтанах, один даже в польском кунтуше. — Кажется, фон Гершеву удалось все-таки выполнить ваше поручение, — подчеркнуто безразличным голосом заметил шляхтич. — А я грешным делам не верил, — усмехнулся самый молодой из всадников в потертом калете. — И что делать будем? — хмуро спросил здоровяк в богатом опашне, расшитом золотым шнуром. — А что собирались, то и будем. Между тем герцогини с приближенными начали занимать места в своих экипажах, готовясь следовать дальше. Как всегда, в таких случаях не обошлось без неразберихи, воспользовавшись которой, Карл Густав подбежал к своему наставнику и попросил. «Господин барон, а можно мне дальше ехать верхом? Из окна кареты совершенно ничего не видно, а я хотел бы хорошенько рассмотреть свою новую страну». «Как прикажет Ваше Высочество?» — поклонился фон Гершев и, с легкостью подхватив мальчику, садил его в седло перед собой. Вашему отцу это наверняка бы понравилось. Поберечься бы, к муру буркому померанцу, оказавшийся рядом рюмин. Вас что-то беспокоит? Что-то гарнизон здешний больно велик, — пожал плечами дьяк. Я как в посольство уезжал, куда как меньше был. Это так, — согласился Кароль. Войск действительно куда больше обычного, но, похоже, они переведены из Москвы. Во всяком случае, некоторые офицеры мне знакомы, так что мы скоро обо всем узнаем. «Господин барон, а кто эти люди?» — прервал их разговор принца и указал на всадников, внезапно перегородивших им дорогу. Фон Гершев недоуменно посмотрел вперед, и на лице его появилась усмешка. После чего, наклонившись к уху своего воспитанника, барон тихонько сказал «Это ваш отец». Задохнувшись от удивления мальчик не смог сказать ни слова, и лишь пожирал глазами человека, про которого ему столько рассказывали. На всех картинах, какие ему довелось видеть, Герцога и Агана Альбрехт изображали либо в доспехах, или в богатом платье, обильно украшенном кружевами, золотым шитьём и драгоценными камнями. Длинные волосы всегда были красиво уложены, а позы полны величия. А тут перед ним оказался простой офицер в потрёпанной одежде. Щеки его, по крайней мере, 3 дня не видели бритвы, а волосы вовсе не такие длинные, как на картинах, были спутаны ветром. А ещё от него пахло потом, дымом костров и пороховой гарью. Ну вот взгляд. Взгляд был человека, привыкшего повелевать и знающего, что никто не посмеет ослушаться его приказа. Карл Густав знал этот взгляд. Так смотрел на других его дяди, король Густав Адольф. Так смотрела на слуг его мать, герцогиня Катарина. «Папа?» — закусив губу, спросил принц. «Да, малыш», — хрипло отозвался тот и, спрыгнув с седла, протянул к нему руки. Мальчик недолго думая бросился к отцу в объятия, и тот, счастливо смеясь, принял с его подкидывать и кружить. Ну угодил, Лёлик, слов нет, как угодил. Счастливо засмеялся царь, обернувшись к фон Гершеву, сказал: Проси чего хочешь, дружище, я теперь на ведь твой должник. Это ещё не всё, с лёгкой улыбкой отвечал померанец. С нами ещё и принцесса Евгения, а также благородная мать ваших детей, герцогиня Катерина, или теперь уместнее называть её царицей Катериной. — Я уже понял, — посерьезнел Иван Федорович. — Даже не знаю, как ты ее уговорил. — Вы дали мне поручение, — пожал плечами фон Гершев. — Впрочем, и это еще не все. С нами также его высокопресвященство, митрополит ростовский Филарет, дьяк Фролл Луговской и прочие люди, бежавшие вместе с ними из польского плена. — Что тут до хрена подарков? — глухо пробурчал мрачный спутник царя в богатом кафтане. — Ого, — хмыкнул государь, а затем представил ее наследнику. Смотри, сынок, это мой самый верный слуга и самый добрый друг, Никита Вильяминов. А вон тот в польском кунтуше, Корнилий Михальский. Я люблю этих людей как братьев, люби и ты их. А сейчас пойдём, проведём твою сестрёнку и матушку, раз уж приехала. Люди, сидевшие в экипажах, не видели, чем вызвана задержка, и через некоторое время начали беспокоиться. Не было исключением и герцогине К тому же она обратила внимание на отсутствие принца, и хотя ей сказали, что тот пожелал продолжить путешествие с фон Гершиум, материнское сердце было не на месте. Выглянув из-за занавески, она хотела отдать приказ форейтрам узнать, в чем дело, но неожиданно увидела, как ее сын ведет за руку какого-то офицера. Зрелище это было настолько необычным, что она на мгновение утратила дар речи. — Матушка, посмотрите, кто нас встречает! — радостно воскликнул Карл Густав. — Вы? Только и смогла она ответить, глядя во все глаза на непонятно откуда взявшуюся мужа. «Я», — бесстрастно ответил тот. Годы, прошедшие с их последней встречи, не просто дались Катарине. Некогда мраморная кожа потеряла былую свежесть и упругость. В уголках губ появились складки, а на лбу морщинки. К тому же герцогиня утомилась в дороге и выглядела не лучшим образом. Иоганн же, казалось, ничуть не изменился. Лись черты лица стали немного резче, до да глаза выдавали человека много повидавшего, но в остальном он был всё тем же молодым человеком, произвевшим в своё время фурор при дворе её отца. В какой-то месяц он успел понравиться королю, подружиться с наследным принцем, скружить голову половине придворных дам и заставить злословить на свой счёт вторую половину. Затем он спас Густава Адольфа на охоте, а короля Карла на войне, разгромил вторгшиеся в их страну датчан в сражении. которая с тех пор именует не иначе, как кальмарской резнёй. И, наконец, его любовница, Ульрика Спара, нежданно-негаданно подарила всё-таки своему престарелому супругу дочь. Все либо восхищались Мекленбургским принцем, либо гневно порицали его, но равнодушных в дворце трёх корон не было. Так что, когда отец объявил Катарине, что желает выдать её замуж за этого человека, она и не подумала возражать. Любила ли она его? Коронованным особым не полагается проявлять чувства. Но Иоганн Альбрехт явно смог затронуть сердечные струны холодной шведской принцессы. Любил ли он ее? Боже правый. Да была ли женщина на его пути, к которой он сумел бы остаться равнодушным? И о его галантных победах слагали легенды, а во многих родившихся в ту пару младенцах подозревали его бастардов. Но после помолвки он разорвал все эти связи и, по крайней мере, первое время был образцовым мужем. «Увы...» Затем наступила долгая время разлука, лишь изредка перемежаемая короткими встречами. Так распорядилась судьба. Он ходил в походы, сражался, завоевал целые царства, она управляла его княжеством, приумножала богатство семьи и воспитывала детей. Как ни неожиданно было появление мужа герцогини, слуги узнали его и с ламя голову бросились открывать дверь суккореты, чтобы выпустить свою госпожу. Правда, помощью выйти у них не получилось, от того, что русский царь оттёр лакея в плечом и сам подал жене руку. "Похоже, Ваше Величество всё так же любит делать сюрпризы", немного смущённо сказала она, принимая его помощь. "Ваш приезд, мадам, сам по себе сюрприз. Надеюсь, приятный?" "О, я так долго ждал его, что он не может быть неприятным. Я слышал, что вы не теряли времени даром. Это верно, мадам?" Я сумел занять трон в весьма обширной стране, которая со временем отойдет к нашему сыну. Что же это прекрасно, но хочу заметить, что, получив права на престол в Москве, Карл Густав не потерял их в Гюстрове и Шверине. Я вполне осведомлен о вашей деятельности, сударыня, и не могу не признать, что не знаю никого, кто мог бы справиться с этим лучше. Весьма лестная оценка, ваше величество. Говорят, что вы были в таком восхищении от моих трудов, что даже собирались дать мне... Боюсь, вас неверно информировали, прервал её муж, пока не прозвучало слово развод. У меня нет претензий к вашей деятельности в Мекленбурге, но вы и наследник нужны были мне здесь. Мы и здесь, государь, громко сказала она и выдержала пристальный взгляд Иоганна Альбрехта. Добро пожаловать в Россию, кивнул он и немного поколебавшись, поцеловал герцогине руку. Пока венценосные супруги беседовали, торопясь высказать друг другу всё, что у них накопилось за годы разлуки. Их приближённый тоже нашли что обсудить. "Здорово, Клим", подозрительно глядя на Рюмина, сказал Вильяминов. "Слышно было, будто тебя до чани в полон взяли, а ты здесь?" "Был такой", вздохнул Дьяко и показал на Фонгершева. "Кабы вот не господин Стольник до сего времени в железах сидел бы. А вы здесь какими судьбами?" "Да так, на богомолье", с кривой усмешкой вмешался Михальский. Никита сначала недовольно зыркнул на приятеля, но потом видно что-то сообразил и подтвердил. "Ага." Святым Зосиме и Саватью помолиться приехали. Что же, дело богоугодное. К тому же с нами митрополит Филарет прибыл. Будет кому молебен служить? Он-то откуда взялся? Везти мы откуда из польского плена. Я, правда, сие дела не больно, хорошо ведаю. Ты лучше Кароля расспроси. А чего тут спрашивать? Скрипнул зубами Вильяминов. И так понятно, кто теперь патриархом станет. Шутка ли? Царицу уговорил приехать. Это было ее решение, покачал головой фон Гершев. Да кому это теперь интересно, махнул рукой Окольничий и тронул коня. Остальные последовали за ним, и только Михальский, сделав вид, что замешкался, бросил на фон Гершева и Рюмина быстрый взгляд. "Онекита, кажется, совсем не весел", спросил у бывшего посла Карль. "Так не бывать ему теперь царским свояком, вот и злобится", вполголос отвечал тот. "Но он, кажется, совсем не хотел такого?" "Ну, так может и не глупый, хоть с виду и медведь медведям". Понимая, что нечего в калаш ныряться, свиным рылом соваться. Да только ум умом, а в глубине души боярскую шапку по один раз уже примерял. А я полагал, что он против. Чтобы Алена в полюбовница пошла? Знамо дело против, что он, сестрей или чести фамильный враг? А как бы Иван Федорович чин-чином посватался? Так разве хоть слово поперек бы сказал? Ладно, молчи, а то Никита и так волком смотрит. Того и гляди, в рыло кому-нибудь заедет от широты души и веселого характера. Да не вылупляй глаза, сам-поди знай, что нас на Руси от мордабои и шпаг не спасёт. Рюмин ошибался. Никита переживал вовсе не из-за потерянной возможности породниться с царём. Ему было жаль сестру, и он не представлял, что с ней будет, когда она узнает о приезде Екатерины Шведской в Москву. Ещё в монастырь уйдёт, в тосковой размышлял он. Совсем один останусь. А ведь в последнее время было всё так хорошо. Жили они мирно и ладно. Алёна почти остепенилась и не сбегала из братьнего терма погулять по московским улицам, как простая горожанка. Да и принт ей в семье сиротка Марта, дочка покойной Лиски Лямкиной, совсем уж по привыкла к ней, даже звала матушкой. И как теперь возвращаться с такими-то вестями? Между тем в обозе герцогини царила страшная суета. Приближённым к Екатерине Шведской пришлось быстро оставлять только что занятые места в экипажах. с тем, дабы иметь возможность представиться своему государю. Возможности переодеться из дорожного платья в парадное, к сожалению, ни у кого не было, но всё же ударить в грязь лицом никому не хотелось. А потому между соискателями щедро оплачиваемой службы, выгодных подрядов и удачных браков заполошным бегали слуги, счтно пытаясь придать своим господам хоть малую толику необходимого великолепия. Для коронованных супругов установили два больших кресла. Вокруг которых стояла стража, пускавшая по очереди всех соискателей счастья. Представлял их присутствующий тут же барон фон Гершев, а герцогиня при необходимости давала своему царственному мужу необходимые пояснения. Тут, впрочем, казалось, почти не обращал внимания на новоприбывших, будучи занят своими детьми. Принц стоял рядом и жаром что-то рассказывал, а маленькая Евгения сидела на коленях и заливисто смеялась, когда отецщик катал её. Ироним Фридрих фон Радлов представил кароль очередного молодого человека. Часом не коммергер или герцогиня Софии сынок, а сведомился ничего не упускавший царь и снова принялся тормошить смеющуюся принцессу. «Племянник», — пояснила герцогиня, покровительственно кивнув тушующемуся молодому человеку. «Кстати, весьма многообещающий юноша, весьма успешно окончил Ростовский университет, а теперь ищет вашего покровительства для того, чтобы проявить себя на службе». — Была бы шея, — усмехнулся муж, — а хомут найдется. Будет ему служба. Кроме того, его младшая сестра служит у меня фрейлиной, как и несколько других девиц знатных мекаленбургских родов. — Что, замуж без приданого не берут? Ладно, за этим дело не станет, пристроим. Да хоть на моих рындах. Вы только полюбуйтесь на них. Жеребцы стоялы. — Фу, Иоганн Альбрехт, как вам несовестно говорить такие вещи при детях? «Ты посмотри, какая у тебя кукла знатная!» продолжал играть с дочерью отец, не обращая внимания на упреки жены. «У нас таких не делают». «Это мне сестрица подарила», важно ответила принцесса. «Какая еще сестрица?» «Как какая?» — удивленно воскликнул Карл Густав. «Конечно же, Мария Агнеса». «Ах, да!» — припомнил царь, и на лицо его набежала легкая тень. «Да, отец, она такая замечательная, умная, смелая и красивая. Она убежала от разбойников, сражалась с пиратами». «Чего делала?» Прервал излияние сына, да нельзя удивленный отец. — Не удивляйтесь, ваше величество, — скуп улыбнулась герцогине. — Ваша старшая дочь, несмотря на юный возраст, весьма одаренная девочка, к тому же обладающая феноменальной способностью всегда находиться в самой гуще событий. — А как там? — Вы, наверное, хотели спросить, как там фруэляйн Раашки? — голос Катарины можно было мазать на хлеб вместо меда. — Впрочем, теперь ее правильнее называть фрау фон Гершев, и кажется, она счастлива. «Очень рад за нее», — буркнул в ответ Иван Федорович и выразительно посмотрел на Карля, несколько чего я еще не знаю. «Ну, вы ведь простили моего брата?» Немного смущенно пожал плечами тот. «Ее...» — жеки курносые, только и смог сказать царь, перейдя на русский. По лицу его было видно, что возникло множество вопросов, требовавших немедленного ответа, но сразу же поговорить с приближенными не получилось. К нему уже шел Филарет. Сняв с колен дочку, государь поднялся и сделал несколько шагов митрополиту навстречу. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, как будто примеряясь, куда лавчей ударить. "Благослови, владыка", нарушил молчание Иван Фёдорович. "Бог благословит", кротко ответил Романов, широко перекрестив всех присутствующих. "Я полагал, ты с прочими пленными вернёшься. Слышал я о том, что ты, царь православный, на всех переговорах требовал освобождения полонённых", прогудел в ответ Филарет. Зачтется сие добросердечие тебе на суде Божьем. — На все его воля, — отвечал ему государь, не переставая пристально смотреть на митрополита. Тот понял невысказанный вопрос и, улыбнувшись в бороду, продолжил. — Но также дошли до меня слухи, что ты много лет жил в разлуке с семьей своей. Грех это. Вот и навестил я твоего отчины в Неметчине. — Вот как. Может, ты и супругу мою в православие перейти уговорил? — Всякому овощу свое время, государь. Жена твоя в вере тверда, а что и на славное, так то не велик грех. А вот царевича надо будет окрестить в греческой вере. Без того на Руси никак. Вот будем в Москве и займемся. Как повелишь? Что же, на то мы порешим. Кстати, как тебе княжество тут мое? Мекленбург? Да ничего так, не хуже Ростова. Москва, правда, лучше. Ну-ну, уловил намек царь. Ладно, после еще побеседуем, а теперь прости, владыка, мне тут кое с кем потолковать надо бы на. Рюмин, всегда отличавшийся тонким чутьем, был рядом, и едва царь отошел от митрополита, был тут как тут. «Государь», — как бы не взначай спросил он, «а отчего ты с такой большой свитой на богомоле-то отправился?» «Да так, Климушка», — скуп улыбнулся в ответ Иван Федорович, «тут один король совсем берега попутал, корабли мои топить вздумал, послов захватывать, ну и вообще озорничает сукин кот». «Так ты на Копенгаген собрался?» «Да Господь с тобой, где я и где тот Копенгаген? Нет, дружище». Я ведь человек умеренный, и можно даже сказать скромный. Так решил тут один островок навестить. Эзель, что ли? Ага, какой-то он бесхозный, что ли? Это дело богоугодное, не стал перечить думный дяк. Вот только король крестьян к моему похищению не причастен. А кто причастен? Папа Римский? Ну зачем папа? И поближе у тебя, государь, друзья есть. Креп, ну что ты жилы тянешь? Прямо скажи, чьих рук дело? Граф Юлиншерный, Карл Юхода, его и дочь в твою тоже он хотел похитить. Не где же он прятался все это время? Ну, прятался-то он где-то в Дании, это было. И король-крестьян его принял, но вот про дела его вряд ли знал. Знал, не знал, какая разница? Датчане вообще в последнее время хамели по очи всякой меры. На Белом море до того дошли, что рыбачьи карбасы топят, да деревни по берегам разоряют. Ты кто Норвеги? А, мне без разницы. Его подданные, его и ответ. К тому же у моих солдат на рожах не написано, кому не служат. Божок вернут и назад, а датчане пусть чухаются. Ну, так-то, ну так. Кстати, что-то там про дочку мою толковал. Про Марию-то, гроба не девка, даром что мала ещё. Что правда? Ни то слово. Не удивительно, что Екатерина её в Мекленбурге оставила. Побоялась не больше, что её детей ещё не таким песням научит. Каким песням? А ты послушай, вон Карлушка жене напевают. Иван Фёдорович с удивлением обернулся и увидел, что Карл Густав, Евгений и ещё какой-то мальчик, только что к ним присоединившись, дружно поют. Москва Freund ungeheimswoll, du erme aus rotem gold, kalt wie das eis. Moskau doch wer dich wirklich kennt, der weiß ein für brand, in dir so heiß. Отец, тебе нравится эта песня? с улыбкой спросил принц после окончания куплета. Очень, хмыкнул тот в ответ и развернулся к рымину. Кто ты говоришь научил?